485. Сентябрь 24. «Мой луч стучится в сердца человеческие, чтобы разбудить спящих. Для пробудившихся и бодрствующих задача другая — свет, воспринявший светить. Именно несение света считаю наинужнейшим поручением. Но для этого надо отвергнуться от себя, надо нести людям свет».